136 апрель 2 А путь свой с путём великого духа ты должен связать одному не дойти да и некуда всё от тех идёт впереди